Так может, вы мне скажете, во имя Адама и Евы и всех распрекрасных ящеров, кто вы такие? Это достопочтенный сеньор Мариано Верхаро Ихос, начальник полиции Сан-Антонио, короче, шеф, — ответил Торрос. Ну, пропал, — рассмеялся Фрэнсис, вспомнив, как описывал этого субъекта Генри. «Должно быть, вы считаете, что я нарушил какое-то правило стоянки судов или предписание санитарной комиссии?» «Бросив здесь якорь!» «Но об этом вам надо говорить с моим капитаном?» «Капитаном Трефезеном?» «Весьма почтенным джентльменом?» «А я только лицо, зафрахтовавшее шхуну, обычный пассажир!» «Вы, безусловно, убедитесь, что капитан Трефезен — большой знаток законов мореплавания и стоянки судов в порту!» «Вы должны держать ответ за убийство Альфаро Солано!» Сказал Торрес. «Вам не удалось одурачить меня, Генри Морган, вашими разговорами в Асьенде о том, что вы якобы кто-то другой. Я знаю этого другого. Его зовут Фрэнсис Морган. Я смело могу сказать, что он вовсе не убийца, а джентльмен». «О боги морских глубин со всеми их рыбами и рыбешками!» — воскликнул Фрэнсис. «Но ведь вы пожали мне руку, сеньор Торрес!» — Я был одурачен! — со скорбной миной признался Торрос. — Но только на миг! Ну, так сдаетесь вы мирным путем! — Точно я могу! — Фрэнсис взглянул на шесть ружей и красноречиво пожал плечами. — Я полагаю, вы будете судить меня пронто и назарея повесите? — Правосудие в Панаме совершается очень быстро, — ответил начальник полиции по-английски. Говорил он более или менее понятно, только с забавным акцентом. Но все-таки не так быстро. Мы повесим вас не на заре, а лучше в десять утра. Так для всех будет удобнее, как вы полагаете. — О, решайте сами, — ответил Фрэнсис. Можно и в одиннадцать, и в двенадцать, мне все равно. — Попрошу вас следовать за нами, сеньор, — сказал Мариану, Верхара и Ихос мягким тоном, который, однако, не мог скрыть железной твердости его намерений. — Хуан! Гнасио! «Слезайте с коней», — скомандовал он по-испански, — «отберите у него оружие». «Нет, руки связывать не надо. Посадите его на лошадь, позади Григорио».